Кому мы должны поклоняться? Вспоминаю один библейский рассказ о царе Навуходоносоре, когда тот издал указ, чтобы люди всей земли сходились в назначенное место для поклонения мертвому истукану, которого он извоял. Рассказывая об этом грандиозном событии, муж желаний Даниил пишет... В книге Даниила, в третьей главе, во втором стихе. «И послал царь собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведов, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие Истукана». Когда же все народы собрались, Глашатай громко воскликнул «Объявляются вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил великий царь на Навуходоносор». Я думаю, что для каждого из нас небезинтересно узнать, что же все-таки стоит за этим физическим феноменом, сверкающего золотом исполина. Несомненно, эта видимая часть языческого божества имеет за собой какие-то невидимые духовные корни. И хотя они тщательно замаскированы и сокрыты, именно та внутренняя, невидимая физическими глазами сила, понуждает своих облаченных мирской властью слуг заставлять всех остальных кланяться видимым очертаниям кумира. Для того, чтобы лучше понять этот немаловажный вопрос, давайте вспомним тот момент, когда даже самому Господу Иисусу Христу эта невидимая часть, враг душ человеческих, предлагал все богатства мира только за один поклон. В Евангелии от Матфея мы читаем в 4 главе 8 и 9 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». В тот исторический момент нашему Спасителю предлагалась возможность поменять участь креста на все богатства мира за один поклон. Но он, с успехом победив искушение дьявола, говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». 10 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Этот доблестный, победоносный ответ всецело отвечает на поставленный вначале вопрос, кому же мы должны поклоняться. Хотелось бы привести на память еще одну поучительную историю. Записана она в книге «Эсфирь» и рассказывает о придворном Амане, которого возвеличил царь Артаксеркс. Он поставил седалище его выше всех князей, которые были у него. Весь народ и все служащие при дворе царя и те, которые находились у царских ворот, обязаны были кланяться и падать ниц перед Аманом. Естественно, этот грозный указ выполнялся беспрекословно, ибо так приказал царь. Но вот был один среди этого великого множества иудей, который не кланялся и не падал ниц перед этим страшным и могущественным человеком. Когда Израиль, уклонившись на путь служения Ваалам и Астартам, оставил служение истинному Богу, Мардахей оказался твердым, как гранит, в деле засвидетельствования истины Божьей. Он спас Артаксерксу жизнь и подчинился его власти, в которой видел проявление воли Божьей, но в то же время не захотел преклониться перед амеликитянином Аманом. На чем основывался его поступок? На верности Богу, своей непоколебимой верностью и бескомпромиссным подчинением всего себя Слову Божьему, этот благословенный свидетель Божий достиг самых величайших вершин. Помнить и знать об этом особенно важно в наши дни, когда верность Богу принимает чисто условный характер. Именно для того, чтобы как можно лучше осветить эту истину и доказать важность ее значения, мы и приводим в пример тех мужей веры, в которых особенно ярко отразилась личная верность Богу. И чтобы ответить на мнимую странность такого поведения, давайте обратим свой взор к Священному Писанию. Читая эту Вечную книгу, мы находим, что, поступая так, этот смелый муж руководствовался исключительно заповедью Бога. Некогда Господь сказал народу израильскому через Моисея, «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути».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 «Память о Малика из Поднебесной не забудь». Такие слова записаны в книге Второзакония, 25 глава, с 17 по 19 стихи. Об этом же самом довольно строгом повелении мы читаем и в книге Исход, 17 глава. И сказал Господь Моисею, «Напиши я для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, брань у Господа против амалика из рода в род». Это неземное повеление было проречено во всеуслышание для всякого послушного уха и открытого ока, и всякое обрезанное сердце носило сие слова глубоко внутри себя. В послании к римлянам во второй главе апостол Павел поясняет, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружное, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Будучи преданным Слову Господа, Мардахей не захотел оказать и малейшей почести тому, кто был амаликитянином. Это было немыслимо для всякого человека, имеющего искреннюю совесть и преданную веру в своего Создателя. Да и как мог верный израильтянин преклониться перед человеком, с которым сам Иегова Бог находился во вражде? Мардахей мог унизиться, когда к этому его располагала Божья воля. Он мог одеться во вретище, мог поститься и плакать перед дворцом царя в пепле о своем народе, но он даже и думать не смел о поступке, к которому не благоволил бы Господь, ведь преклонение перед Аманом для него было равно отречению от Господа. Мардахею было безразлично, что его обвинят в набожности или фарисействе, в гордости, в слепом упорстве или узости понятий. Вполне вероятно, что многие окружающие его нежелание воздать требуемые почести сильному владыке считали безумием. Но беспрекословное послушание Творцу миров сделало его крепче всех этих смущающих рассуждений. Верный воин живого Бога знал, что этот земной владыка был амаликитянином — и этого было вполне достаточно ему, чтобы устранить все лукавые наваждения с верного пути. Ничто не может освободить от послушания Слову Божьему. Мордахей мог бы, как делают многие из нас, возразить и сослаться, что повеление в отношении Амалика было дано очень давно, да еще и в придачу и не ему, а Моисею. Имея слабую волю и трусливый дух, он бы сказал, «Уже много воды утекло, да и порядки не те, что были раньше. Это Иисусу Навину нужно было сражаться с Амаликом. А мы что? Мы так ничтожны и слабы. Да и в придачу еще находимся в плену» поэтому не будем тратить напрасно жизнь свою. Мордахей, живи так, как живут все и как подсказывают обстоятельства». Но Мордахей не стал колебаться духом и умом. Для него слова Бога, обращенные к народу Божьему, были делом не отвлеченным, а сугубо личным, потому что он принадлежал к израильскому народу не на словах, а на деле. И ему было достаточно знать, что Бог сказал «Помни, как поступил Амалик с тобою». «Не забудь». Эти слова передавались из рода в род, из поколения в поколение, и теперь забудь об этом всем, Мордахей? Нет. Преданного Богу израильтянина, который твердо знал, что вражда Господа с Амаликом не окончится, пока память о нем не изгладится из-под небесной, могли повесить, но только не заставить преклониться перед врагом Господа. И задумал Аман повесить Мардахея и всех иудеев, которые были, во всем царстве Артаксеркса истребить. Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал он одежды свои и, возложив на себя вретище и пепел, вышел на середину города, взывая с воплем великим и горьким». И во всякой области и месте, куда только доходило грозное повеление царя, было большое сетование у иудеев. В то тревожное для народа израильского время пост, плач, вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И Господь судил через царицу Есфирь разрушить этот злобный замысел врага Амана, обратив всеобщий плач в большое веселье. Не имея ни меча, ни власти, Мардахей одержал блестящую победу над славившимся богатством, великолепием и высоким положением амаликитянином, готовым сокрушить под своими ногами все семя Авраамова. Такую чудесную победу не смог одержать даже Саул, хотя и имел в своем распоряжении самых отборных воинов из двенадцати колен Израилевых. Аман был повешен на дереве, которое он приготовил для Мардохея, а сам Мардохей, читая мы в книге «Исфирь» в 8 главе, в 15 стихе, вышел от царя в царском одеянии, яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. С тех пор эти дни Великой Победы, памятны и празднуемы во все роды у иудеев. Вот какие славные последствия влечет за собой верность только одного человека перед истинным Богом. Этот мужественный поступок служит прямым доказательством того, что личная верность в вопросе поклонения имеет огромное значение в глазах любящего Бога. Несмотря на колоссальное давление, которое создает исправно служащий своему хозяину мир, подобно Мардахею, у каждого из нас есть свободный выбор – пасть и поклониться Аману или нет. Вместе с Сидрахом, Месахом и Авдинагом,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 Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стихи. Ведь написано в Евангелии от Матфея 4:10: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.